Как перестать сравнивать себя с другими? Вспомни свои чувства, когда тебя сравнивали с другими. А вот твоя одноклассница Маша и учится на одни пятерки, и во всех олимпиадах участвует, а у тебя сплошные тройки. В комнате твоей сестры всегда порядок, а в твоей постоянно бардак. Если бы у тебя были такие же длинные и стройные ноги, как у Аллы, можно было бы носить короткие юбки. «Скорее всего, тебе было очень обидно и неприятно такое слышать от близких. Согласись, что сравнение не доставляет положительных эмоций. Тогда зачем ты продолжаешь делать с собой то же самое, что и твои родители? Разве сравнение помогает тебе стать лучше? Сомневаюсь». Американский президент Теодор Рузвельт говорил, «Сравнение – вор радости. Полагаю, что взрослые – пользуются этим способом, чтобы побудить своего ребенка стать лучше. Но ты точно можешь выбрать для себя другой подход, более эффективный. Мне помогает, например, такой – вдохновляться примером других и учиться у них. Поэтому я всегда интересовалась биографией известных людей. Хотелось понять, в чем их секрет достижения успеха, какая внутренняя сила помогла им пережить все трудности и невзгоды. Читай и вдохновляйся. Обращай внимание на то, какие установки ведут человека к положительным переменам в жизни, а какие влияют на него не лучшим образом. Если у тебя есть потребность в сравнении, сравнивай себя с собой в прошлом. Старайся стать лучше, чем ты есть, не только ради себя, но и ради тех, кто рядом. Поддерживай себя в хорошей физической форме и хорошем расположении духа. Продвигайся вперед каждый день. Пусть это будут маленькие шаги, но это лучше, чем стоять на месте. Учись праздновать достигнутые тобой успехи, не сравнивая себя с другими. Наш учитель на одном из семинаров дала задание. На всю группу в течение 10 минут говорите себе только хорошее. Помню, как ждала своей очереди и потирала потные ладошки. Удивилась подобной телесной реакции. Казалось, что после стольких тренингов и обучающих программ Уже ничего не страшно. Но я справилась. Учитель засекала время, но не остановила меня через 10 минут, продолжала с интересом слушать. Это же задание я даю девочкам на групповых занятиях по психологии. Предлагаю рассказать о себе только хорошее. Редко кому удается с легкостью с ним справиться. Обычно волнительно, стеснительно, неудобно, нескромно и тому подобное. А по факту, Часто просто нечего сказать. «Окружающим виднее, какая я», — как-то ответила молодая женщина, пытаясь отделаться от моего вопроса. «Так не должно быть. Другие не должны знать тебя лучше, чем ты сама. Если ты не знаешь себя и неуверенно говоришь о своих сильных сторонах, то все время будешь нуждаться в оценке своих действий другими людьми. Если ты определяешь свою ценность, оглядываясь на мнение окружающих, ты все время будешь бояться что-то потерять. Потерять мужчину, работу, положение, статус, потому что внутри пустота и сплошные сомнения в своей ценности. Предлагаю и тебе потренироваться. Поставь таймер на 10 минут и начинай вслух рассказывать о себе только хорошее. Качество, умения, особенности, поступки. Конечно, о внешности не забудь. Может, ты умеешь найти общий язык с любым человеком? Или тебе удается приготовить какое-то блюдо? Так что пальчики оближешь. Ты умеешь говорить на нескольких языках? Знаешь все о динозаврах? Разбираешься в астрологии? У тебя красивые ступни? Говори обо всем, что в тебе есть. Не пропускай ни одной детали. Не обесценивай ни одного навыка или качества. Забудь думать или говорить. А, так у всех. Или все так могут. Наблюдай за собой. Трудно тебе или легко делать это задание? А если бы это происходило в присутствии других людей? Избегай говорить «я люблю рисовать, путешествовать, вязать». Это тебя никак не характеризует. Лучше так. Я прекрасно вижу, хорошо рисую. Если тебе нечего о себе сказать, задумайся, почему так сложилось. Чтобы перестать сравнивать себя с другими и избавиться от ощущения никчемности, Создавай себя день за днем. Учись уверенно говорить о своих достоинствах. И если ты убеждена в них, то легко убедишь в этом и остальных.